Урок 12. Одно дело за один подход. Давайте вернемся к тому, с чего мы начали. Как съесть большого слона? По кусочкам. Возможно, вы слышали притчу про зайца и черепаху. Черепаха ползет медленно, но всегда в одну сторону, шаг за шагом. Она обгонит любого зайца, который бегает взад и вперед, у которого нет у цели. Люди со скромными способностями, но последовательные и дисциплинированные – достигает больше чем талантливые но не обладающие дисциплины одноклассники хороший способ не допускать промедления и нерешительности в отношении крупной задачи состоит в том чтобы выбрать в составе ее небольшую вполне посильную вам под задачу и через ее решение на один шаг приблизиться к осуществлению большой главной задачи иными словами перед тем как управиться с крупной задачей надо расчленить ее на к у с о ч к и Конфуций говорил, «Путешествие длиной в тысячу миль начинается с одного шага». Из этой мудрости вытекает прекрасная стратегия, помогающая не допускать промедления в отношении трудных дел и успевать делать гораздо больше за один и тот же срок. Одна нефтяная бочка за один раз Много лет назад мне пришлось пересекать пустыню Сахара – Пустыня в этом районе Сахары имеет протяженность 500 миль. Здесь нет воды, ни травинки, даже мухи не летают. Рельеф местности совершенно плоский, отчего она напоминает безбрежную песчаную пустыню, простирающуюся во всех направлениях, насколько хватает глаз. Более 1300 человек погибли, пытаясь пересечь этот участок Сахары в прежние годы. Нередко бывало так, что песок заносил проложенную дорогу и путники сбивались с пути. Чтобы решить эту проблему с отсутствием в этой местности каких-либо естественных ориентиров, французы пометили дорогу большими черными 200-литровыми бочками из-под нефти, расставив их с интервалом ровно в 5 километров. При этом, когда человек стоит у одной бочки, следующая кажется ему расположена на самом горизонте, что объясняется кривизной земной поверхности. По этой причине в любой точке дороги вам всегда виделись две бочки. Одна, которую мы только что прошли, и вторая, куда мы направляемся, впереди, в пяти километрах от предыдущей. И этого было достаточно, чтобы сохранять правильное направление и мотивацию. Все, что нам надо было сделать, это направляться к следующей бочке. Таким образом, мы смогли пересечь самую большую в мире пустыню, двигаясь по принципу «одна нефтяная бочка за один раз». Аналогичным образом вы в состоянии выполнить самую сложную задачу, приучив себя делать все поэтапно. Главное, за один раз продвигаться не дальше, чем позволяет ваш мысленный горизонт. Не работайте без промежуточных финишей. знаете у многих людей есть такая проблема они не умеют надолго сохранять мотивацию если им приходится работать работать работать без видимых результатов они даже не знают далеко ли они прошли или долго ли еще впереди идти они начинают сдаваться их посещают сомнения и усталость Но стоит только им увидеть впереди новую нефтяную бочку на горизонте, усталость как будто и не б ы в а л о Откуда только силы берутся? И они готовы бежать вперед бегом, хотя еще 5 минут назад еле ноги волочили. И казалось уже потратили все силы и вот-вот упадут. Поэтому умный руководитель, который должен поддерживать мотивацию в команде, знает это правило. Ставьте людям промежуточные цели. большая цель на три года это конечно хорошо это показывает вашей команде генеральное направление куда мы двигаемся но также вы должны поставить еще и конкретные промежуточные цели которые вас ведут к большой главной цели на 6 месяцев на три месяца на месяц на неделю план на день подробнее об этом мы поговорим в другом курсе коучинг и себе тоже ставьте промежуточные цели Каждый новый этап откроет для вас новые горизонты. Решая определенную задачу и предпринимая текущий шаг, вы должны быть уверены, что вскоре вам станет понятно, в чем будет состоять ваш следующий шаг. Как в сказке, помните? Откроешь сундук, внутри будет ларец, в ларце скатулка, в шкатулке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце игла, ну и так далее. Другими словами, пока не сделаешь первую задачу, не получишь вторую. Успех в жизни и карьере сопутствует тем, кто приучил себя быстро и качественно выполнять по одной задаче за один раз, переходя к следующей лишь после того, как довел до конца текущую. Знаете, мультимиллионеры редко зарабатывали свой миллион сразу. Финансового благополучия достигают путем откладывания какой-то суммы денег каждый день, месяц за месяцем, год за годом. здоровья и хорошей физической формы добиваются чуть сократив количество принимаемой пищи и чуть увеличив ежедневную физическую нагрузку придерживаясь новых норм каждый день месяц за месяцем год за годом и так вы в состоянии не допускать промедления в отношении сложных задач а значит и достигать значительных результатов используя следующее простое правило необходимо сделать первый шаг и а затем работать, придерживаясь принципа «одно дело за один раз», «одна нефтяная бочка за один раз». Подумайте о цели, задаче или проекте, к которым вы не решались приступить, и примите решение предпринять хотя бы первый шаг к их осуществлению. Иногда для того, чтобы начать работу, достаточно сесть и составить перечень элементарных шагов, через которые вы могли бы выполнить рассматриваемую работу, Вы сами будете удивлены, сколь многого можно достичь таким образом. То, что вы откладывали годами, теперь делается просто. Многие вещи придется просто купить, пойти сделать, заполнить документы, просто выучить или спросить у кого-то информацию. Большинство проблем в жизни решается таким образом. Просто идите и найдите нужного человека, с кем посоветоваться и так далее. Итак, вы составите перечень дел, вы поймете суть вообще решения, суть проблемы. После этого начинайте делать и доведите до конца первый пункт составленного вами перечня. Когда сделаете первый пункт, делайте второй, потом третий и так далее.